К Алому Бинолю мастер прибыл только через шесть дней, закончив все свои дела и предупредив друзей, что он собирается отправиться далеко и на целый год. Друзья, понимающие, переглянулись, а Ликаэлю стало смешно. Похоже, они решили, что он вздумал отстраниться. Впрочем, расставание с Энтенель он действительно перенес довольно болезненно, но ведь с того момента прошло уже столько времени, хотя нового постоянного партнера он пока так и не нашел. Да и не очень искал, если честно. Терраса, примыкавшая к стоянке для ковшей у Иоэлы Биноля, оказалась тихой и пустой. А вот в холле гостья встретил рослый ассистент ученого, окинувший его каким-то странным взглядом, в котором сквозила неприязнь. Буркнув «Еще один юде!» Он мотнул головой и более громко произнес «Следуй за мной!» После чего развернулся и двинулся вглубь Иоэлы. Мастеру показалось, что этот разумный чего то недоволен его, Ликаэля, внешностью. Ликаэль радикально изменил ее после расставания с Интенель, но проделал это с обычным тщанием и искусством, принесшим ему столь большую известность, и до сих пор она вызывала только восхищенные вздохи. Смуглая кожа, густые черные вьющиеся волосы, крупный, но в то же время изящный нос с легкой горбинкой, Именно Горбинкой мастер особенно гордился, ибо она привносила в его облик ту самую почти недостижимую природную незавершенность. И что тут может вызвать такую странную реакцию? Они спустились на три уровня и оказались в огромном зале, где их встретил еще один ассистент Биноля, чья внешность, к удивлению Ликаэля, чем-то неуловимо напоминала его собственную. Кликаэль несколько мгновений придирчиво рассматривал второго ассистента, затем еле заметно фыркнул. Похоже, эту внешность сделал какой-то начинающий мастер по внешнему облику. Уж очень она была негармонична. Первый ассистент недовольно пробурчал. «Вот, банк, принимай, еще один кандидат». «Ну, — весело отозвался второй, — мне достаточно бросить беглый взгляд, чтобы сказать... «Этот подходит». «Не очень-то веселись», — сердито сказал провожатый Ликаэля. «Они здесь меняют свои рожи, как мы шляпы. Я видел его личное дело. Еще полгода назад он был белым, голубоглазым блондином». От этого сообщения второй ассистент совсем развеселился. «Все равно, если человеку, пусть и не сразу, но пришло-таки в голову стать евреем, то это характеризует его только с положительной стороны». «А ты сначала проверь, обрезан ли он!» — огрызнулся первый, уже выходя из зала, отчего второй разразился громким хохотом. «Ладно, мистер», — отсмеявшись, подмигнул он Ликаэлю, — «двигай за мной! Нам надо пройти несколько медицинских тестов, хотя, исходя из результатов обследования всех предыдущих, могу сказать, что это чистая формальность. Вы тут все просто неприлично здоровы». «Хорошо», — кивнул Ликаэль, — «идем» но ты не мог бы мне сказать, кто такие Юды, и почему ты называешь меня этим странным словом «мистер»?» Ассистент снова расхохотался. «Уф, ну и насмешил», — сообщил он, когда немного успокоился. «А что касается твоих вопросов, то Юды — это еврей, совершенно непонятно», — пояснил он. «А мистер — это, ну, как бы уважительное обращение, типа господин, или, как принято у русских, товарищ». Он окинул мастера веселым взглядом. «Не понял?» Ликаэль отрицательно мотнул головой, и весельчак еще более непонятно подытожил. «Да и черт с ним!» В эли Алого Биноля мастер провел три дня. Но с самим ученым он встречался только один раз, в день приезда, а все остальное время с ним занимались четыре ассистента, которые довели его буквально до изнеможения. До сих пор Ликаэлю никогда не доводилось проходить таких странных, непонятных и во многом неприятных тестов, как, например, сегодняшний. Но скажите, зачем нужен тест, при котором от него сначала потребовали отмахать на беговой дорожке целых 10 валлей? Глупость! Но кому придет в голову бегать на такие расстояния? И этим дело не закончилось, потому что сразу после забега, когда мастер еще не успел отдышаться, Ему на спину приладили изящный, но довольно увесистый мешок и вновь поставили на беговую дорожку. Спустя пять валей его попросили сделать 40 приседаний, 20 раз отжаться от пола и 10 раз подтянуться, затем присесть еще 30 раз, после чего опуститься на пол и. Представьте себе, проползти по нему, пользуясь только силой рук, от одной стенки зала до другой. На этом его мучения тоже не закончились. Потому что после всех этих бессмысленных действий его вновь вернули на дорожку и велели бежать дальше, еще пять Валей. А потом сообщили, что все бессмысленные действия необходимо повторить. Когда же Ликаэль возмущенно поинтересовался, к чему все эти телодвижения, по его мнению унижающие достоинство деятельного разумного, один из четырех ассистентов Беноля, самый маленький и щуплый среди них коротко произнес Это нужно проекту. Или Каэль, стиснув зубы, шатаясь, побрел к беговой дорожке. Он проделывал всю эту бессмыслицу уже в четвертый раз, когда банк негромко произнес. Может, хватит? Он и так продержался дольше, чем любой из них. Адмирал покачал головой. Нет, надо продолжать. Просто он сильнее и выносливее остальных. Он должен дойти до предела своих сил». «Лишь в этом случае мы можем рассчитывать на чистую реакцию». «Ну, не знаю», — пробурчал Банк. «Треть этих цуциков вообще начали возмущаться еще до того, как мы повесили на них ранец, а еще треть пригрозили нам страшными карами после того, как им предложили отжаться. Это, видите ли, глупость и оскорбление деятельного разумного. А этот пыхтит, но бежит». Ответил ему стоявший рядом с адмиралом русский. Значит, есть шанс, что мы нашли еще одного местного ненормального, из которого можно воспитать настоящего человека-банк. Но для этого его нельзя жалеть. Человек-то ведь получается только через преодоление, дружище. Сам по себе, как по жизни случается, он не вырастет. Джо хмыкнул. Да, Иван, я гляжу, ты наслушался нашего адмирала. Недаром торчишь у него все вечера. А мне даже пивка выпить не с кем. Русский усмехнулся. Так ведь, старина, учиться ж никогда не поздно, особенно у умных людей. К тому же адмирал-то ничего нового не сказал, просто, ну, сформулировал, что ли, то, что я раньше и сам знал или чувствовал. И вообще, я тебе так скажу, все, чего я достиг в жизни, как раз из-за того, что я учился. Да и Владимир Ильич завещал учиться, учиться, еще раз учиться. И я, как коммунист, просто обязан поступать так, как завещал Ленин. Так, если об идеологии, это не ко мне, тут же вскинул руки Раземблюм. Это он с майором Глотки Дерите, только чур без мордобоя. У меня еще с прошлого раза, как вас разнимать пришлось, палец не зажил. И все, ты врешь, лениво отозвался Скарцени. Тут все заживает почти мгновенно. Биноль позаботился. Впрочем, что еще можно ожидать от еврея, кроме вранья? Не понял, недобро прищурился банк. «Что ты там вякнул о евреях?» И в этот момент с беговой дорожки раздался тягучий стон. Шатаясь, замычал Ликаэль, который был уже так измучен, что не слышал ничего из того, что говорили рядом с ним. Эх! Он споткнулся, но каким-то чудом удержался на ногах. Однако его повело в сторону с такой силой, что всем стало понятно, а это ненадолго. «Вот теперь уже скоро», — прошептал адмирал. «Хэх!» — мастер рухнул на беговую дорожку. Ямамота подобрался и обвел взглядом троих землян. «Кто?» — начал он. Но тут русский тряхнул головой и сделал шаг к лежащему киольцу. «Эй, парень!» — тихо позвал он. «Вишь, какое дело! Ещё б надо!» «Что?» — прошелестел Ликаэль. «Пробежать надо! Ещё чутка!» «Не могу», — выдохнул мастер. «Надо. Для проекта надо». Ликоэль не ответил, но спустя несколько мгновений зашевелился и, едва не завалившись на бок из-за перекосившегося при падении ранца, начал неуклюже на дрожащих руках и ногах подниматься. «Вот так», — приговаривал русский, помогая ему. «Вот и ладно. За нудаку пойдем». Ликаэль не отвечал, просто сил не было. Наконец они поднялись. Мастер постоял на подгибающихся ногах, а затем качнулся вперед и сделал шаг, другой. — О, так! — Иван расплылся в улыбке. — Здорово! За нудаку и батьку бить легче. Давай, родной, давай! Ты ж наш комсомолец. Ну, в душе. А не шелупонь какая-то буржуазная, я аж вижу.